Карел Чапок. Прожигатель жизни. Что вы, женатые, сказал Пан Смиток, знаете о жизни? Сидите себе дома в шлепанцах, за вечер выпьете кружку пива, а в 10 спокойной ночи перену на голову и захрапили. И это называется жизнь. Хорошо вам говорит, пан Смитник, возразил пан Роуз. Вы на свое жалование можете жить как барон. А вот когда на шее жена да двое сорванцов... На свое жалование, недовольно проворчал пан Смитов. На свое жалование. Разве на жалование проживешь? Да мне его на одни чаевые не хватит. Есть кабаки, где даже сопливому гарсону нельзя дать меньше полусотины А музыкантам выложишь на тарелку тысячную Никто и глазом не поведет Ну вы скажете, пасмитик, музыкантам тысячу? Я такого еще не слыхивал Надо быть кретином, чтобы постольку отваливать за их пиликань Ах, да вы ничего не понимаете Музыканты только притворяются, будто они следят по нотам А сами смотрят, с кем вы сидите, что делаете, о чем говорите Кто уже готов и так далее а если он опустит большой палец вот так вниз, значит, гони монету. И тогда, мол, я и не пикну. Вот оно что. О, какие прохвосты. Конечно. Вы послушайте, пан Рос, сейчас вы из меня и крона не вытрясти. А вечером я должен буду заплатить 12 тысяч, взятые в долг под честное слово. Вот вам, женатым, кажется, будто бог знает, что случится Если вы задолжаете лавочнику 120 крон О, 12 тысяч! Да, дорогой, я не хотел бы быть в вашей шкуре Да, да. По крайней мере, чувствуешь, что живешь Вот взять, к примеру, хотя бы вчерашнюю ночь Ой, роскошь Вот это доложу я вам в жизнь Но долги, а. нельзя делать долги Попадете в лапы к ростовщикам и пропали так ведь оно и бывает Что? Что? Долги Долги ерунда, главное связи Один амстердамский банкир мне так и сказал А девочки, между прочим Там были первые ссоры Особенно одна молодкая Да мне вам понять Она молодка. Так вот, этот банкир говорит Покупайте мексиканские акции Через неделю заработайте на каждой по 80 долларов Связи надо иметь а дома под перины их не отыщешь Вы купили эти бумаги? Я давно уже все истратил Ну, как жили, так и дальше проживем Поймите, я люблю сильные ощущения Но пускай такая ночь стоит мне тысячи Наплевать, зато я знаю вкус жизни а Оно и видно а -а -а. Погодите, годик-другой начнете мучиться С почками а -а -а. или с печенью Да, пустяки Знаешь, что пожил в сласть? В тот вечер пан Смитек купил кусок ливера, 100 граммов эдамского сыра и, придя домой, вскипятил себе чай. Корка от сыра и ливер достались кошке Лиске, после чего она умылась лапкой и собралась было выйти, но хозяин с укором остановил ее. Ну «Куда, куда? Ах ты бездельница! Легкомысленное создание! Одни гулянки у тебя на уме. Ну, что тебе дома не сидится?» Ты ведь не молоденькая, понимать должна. О, потаскуха! Нежно продолжал пан Смиток, взяв лиску к себе на колени. Затем наделал наушники, настроил приемничек и стал слушать. Кто-то читал какие-то стихи, и пан Смиток попытался отбивать ритм ногой, но почему-то все не попадал в такт. Ему стало скучно, и он дернул Лиску за хвост. Лиска ловко повернулась и цапнула его за руку, после чего на всякий случай спрыгнула на пол и сверкала глазами уже из-под кровати. От стихов и плохого Лискиного настроения пан Смиток и сам как-то расстроился. Он почитал еще немного газету, в которой принес домой сыр, а в десять был в постели. В половине одиннадцатого, когда на кровать спрыгнула Лиска и устроилась у него в ногах, пан Смиток уже спал. Зевал на другой день пан Смитек. Жизнь окаянная. Господи, что за ночь была вчера? Вот, проговорил он протягивую руку. Но вот видите, царапина. Какая была женщина. Русская Лиза, настоящая дикая кошка. Чего она только не вытворяла. Пан Смитек безнадежно махнул рукой. Что вам рассказывать? Разве вы, домоседы, поймете? А вы... Да ну вас совсем с этой вашей мещанской моралью!